Франсуа де Ларош Фуко. Максимы. Эпиграф. Наши добродетели это чаще всего искусно переряженные пороки. То, что мы принимаем за добродетель, нередко оказывается сочетанием корыстных желаний и поступков, искусно подобранных судьбой или нашей собственной хитростью. Так, например, порой женщины бывают целомудренны, а мужчины доблестны совсем не потому, что им действительно свойственны целомудрие и доблесть. Ни один лестец не лестит так искусно, как Сибелюбе. Сколько ни сделано открытий в стране Сибелюбе, там ещё осталось вдоволь неисследованных земель. Ни один хитрец не сравнится в хитрости с Сибелюбием. Долговечность наших страстей не более зависит от нас, чем долговечность жизни. Страсть часто превращает умного человека в глупца, но не менее часто наделяет дураков умом. Великие исторические деяния, ослепляющие нас своим блеском и толкуемые политиками как следствие великих замыслов, чаще всего являются плодом игры прихоти и страстей. Так война между Августом и Антонием, которую объясняют их чистолюбивым желанием властвовать над миром, была возможно вызвана просто-напросто ревностью. Страсти это единственные ораторы, доводы которых всегда убедительны. Их искусство рождено как бы самой природой и зиждется на неприложенных законах. Поэтому человек бесхитростный, но увлечённый страстью, может убедить скорее, чем красноречивый, но равнодушный. Страстям присущи такая несправедливость и такое своекорыстие, Что доверять им опасно, и следует их остерегаться даже тогда, когда они кажутся вполне разумными. В человеческом сердце происходит непрерывная смена страстей, и угасание одной из них почти всегда означает торжество другой.